не на этот конкретно доулинг, может повлиять на исход других дел. В будущем наказание должно программироваться на смертную казнь. За нанесение ущерба оборудованию ты грезишь. Это был акт слепой ярости. Налицо намерение причинить вред человеческому существу. Намерение причинить вред оборудованию отсутствует. Это ничего не значит. Ровно ничего. Отсутствие умысла в подобных случаях не является оправданием, ты это знаешь. Должно являться, я считаю так. Паркинсон двинул вперед пешку, чтобы защитить короля. Доулинг рассматривал позицию. «Пытаешься провести атаку ферзем, Паркинсон, а я не намерен тебе это позволить. Ну-ка, глянем теперь». И пока он обдумывал ход, продолжил. «Сейчас не каменный век, Паркинсон». Мы живем в перенаселенном мире и без права на ошибку. Такая малость, как выведенный из строя консистор, может представлять угрозу значительной части нашего населения. Когда ярость угрожает и взрывает энерголинию, это уже серьезно. С этим я не спорю. Когда ты составлял программу защиты, казалось, этим ты и занимаешься. Не делал я этого. «Смотри, когда Дженкинс пропорол лазерным лучом оболочку защитного поля, я сам был так близок к смерти, как никто другой. Проволочка еще на четверть часа означала бы и мою смерть, что я вполне осознаю. Единственное, что я считаю, ссылка послужит неправильным наказанием». Паркинсон ткнул пальцем в доску для большей выразительности, и Доулинг подхватил Ферзя, чтобы тот не свалился с доски. «Размен!» Но не развитие, пробормотал он. Его глаза перебегали с одной фигуры на другую. Доулинг все еще сомневался. «Ты не прав, Паркинсон. Это наказание правильное. Смотри, все мы чувствуем свою абсолютную зависимость от сложной, достаточно хрупкой техники. Поломка могла убить нас всех. И не имеет значения, была ли она умышленной по небрежности или по причине чьей-то неопытности». Человеческие существа требуют максимального наказания за любое деяние такого рода. Это единственный путь чувствовать себя в безопасности. Просто смерть не является достаточным сдерживающим условием, является никому не хочется умирать. Жить в изгнании там наверху они хотят еще меньше. Вот почему мы имеем лишь один такой случай за последние 10 лет и лишь одну ссылку. «Ну-ка, а с этим-то ты что сделаешь?» И Доулинг легким касанием сдвинул ферзевую ладью на одну клетку вправо. Вспыхнул свет. Паркинсон моментально вскочил. Программа прошла. Сейчас компьютер вынесет приговор. Доулинг флегматично посмотрел вверх. «У тебя нет сомнений?» «Каким он будет или как?» «Оставь доску, потом закончим». Паркинсон определенно чувствовал, что продолжать партию у него душа не лежит. Он поспешил вниз по коридору, в зал судебных заседаний, как всегда стремительный и легкий. Войдя с Доулингом в зал, они увидели, что судья уже занимает свое место. Вскоре ввели Дженкинса, его сопровождали два охранника. Дженкинс выглядел изможденным, но держался стоически. С того самого момента, когда он в порыве слепой ярости, открыв огонь по знакомому рабочему, случайно вверг в темноту целый сектор, оставив тот без энергии, неизбежность последствий этого тягчайшего из всех преступлений должна была быть ему ясна. Это помогает не питать иллюзий. Паркинсон стойком не был. Он не отважился глянуть прямо на Дженкинса. Он не мог так поступить, не думая без боли о том, что в этот момент творится в душе Дженкинса. Впитывал ли тот каждой порой своего тела все совершенство привычного комфорта, прежде чем навсегда быть брошенным в этот светящийся ад, движущийся по ночному небу? Смаковал ли он чистый и приятный воздух, мягкое освещение, постоянную температуру, чистую воду по желанию, безопасность окружающего мира, созданного, чтобы содержать человечество в умиротворяющей атмосфере? В то время, как там, вверху, судья нажал кнопку, и решение компьютера прозвучало теплым, естественным, человеческим голосом. Рассмотрение всей относящейся к делу информации в свете существующих законов, изучение всех существующих прецедентов привели к заключению, что Энтони Дженкинс признается виновным по всем пунктам обвинения в нанесении ущерба оборудованию и приговаривается к высшей мере наказания.